Глава 1. Иерусалим, избивающий пророков. Какое место занимал Иерусалим в жизни Иисуса Христа? Если судить по Евангелию от Матфея и Марка, то вплоть до его торжественного входа в Иерусалим этот город не занимал в его жизни никакого места. Основное действие этих Евангелий разворачивается в Галилее. Упоминаются другие области: Заиорданье, страны Кесарии Филипповой, земля Гадаринская или Гергесинская и Иерихон. Но об Иерусалиме в них ничего не говорится. На их основании можно было бы предположить, что Иисус вообще не бывал в этом городе до того, как торжественно вошел туда за несколько дней до своей последней Пасхи. Несколько иную картину рисует Евангелист Лука. От него мы узнаем, что сорокодневный младенец Иисус был принесён родителями в храм Иерусалимский, где его благословил старец Симеон и праведная Анна. В этом же Евангелии мы узнаем о случае, произошедшем с 12-летним отроком Иисусом, когда во время ежегодного паломничества в Иерусалим на Пасху он не вернулся со своими родителями, а остался в храме, чтобы послушать наставления учителей. Композиционной особенностью Евангелия от Луки является то, что значительная часть материала, около трети от общего объёма Евангелия, встроена в последнее путешествие Иисуса в Иерусалим. По ходу этого путешествия Иерусалим многократно упоминается как бы незримо присутствуя в повествовании, но основные события тем не менее происходят вне его. И только из Евангелия от Иоанна мы узнаем о том, что обычай посещать Иерусалимский храм по большим праздникам, Иисус сохранял и после своего выхода на проповедь. Именно в Иерусалиме происходят те беседы и чудеса Иисуса, о которых повествует Иоанн. Его Евангелие таким образом восполняет очень существенную лакуну, образовавшуюся вследствие того, что евангелисты синоптики концентрируют основное внимание на Галилее и других областях Палестины, обходя молчанием главный город всего израильского народа, центр его религиозной и политической жизни. Евангелисты рисуют Иисуса человеком, который не только знал, что ему надлежит умереть на кресте, но и что это произойдет в Иерусалиме. Объяснял он это тем, что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. За этим объяснением, кажущимся простым и кратким, стоит вся история взаимоотношений Бога с израильским народом, история, в которой особое место занимали пророки. Как мы говорили в книге Начало Евангелия, Иисус видел в своей миссии продолжение миссии пророков. Об этом он говорил в Нагорной проповеди, во многих притчах, в особенности в притче о злых виноградарях, в полемике с иудеями. Иисус обличал книжников и фарисеев за то, что они строят гробницы пророкам, но продолжают дело своих отцов, которые были убийцами пророков. И в Галилее, и за ее пределами Иисус приобрел репутацию великого пророка. Вопреки бытовому мнению, он не был лишь одним из пророков. Он был обетованным Мессией, но внешние параметры его земного служения во многом напоминали образ жизни и образ действий пророков. И закончить жизнь он должен был так же, как заканчивали её многие пророки, насильственной смертью, в Иерусалиме.